Колька пришел, когда солнце стояло уже высоко над деревьями. Отвалив хорост, он помог выбраться из берлоги замерзшему Семену, сунул ему в руки краюху хлеба, луковицу, вареную картофельну и просто сообщил. «Пришел!» «Кто?» – поперкнулся слабода, успевший откусить дед краюх. Он прекрасно понимал, о ком идет речь, но хотел выиграть у самого себя лишние минуты, чтобы собраться с мыслями. И вдруг мальчик не о том. «Мужик из города!» – удивленно ответил Колька. «Чего это с дядькой Семеном? Не понимать, что ли, о чем ему толкуют?» «И... как он?» «Обычный!» Мальчик пожал плечами и сплюнул. «Мужик, как мужик! Небритый, рыжий, старый!» «Исчерпывающе!» – усмехнулся Слобода, неторопливо доедая скудный завтрак. «Рыжий, старый!» «Идти или не ходить?» «А почему, собственно, не ходить?» Сам просил о встрече, человек до тебя добрался, а ты начнешь от него прятаться со страху. Но ведь он имеет такое же право, как и ты, не доверять и может также всего опасаться. У хозяина явки подпольщиков не меньше оснований для подозрения и недоверия. Решившись, он вытер руки о пальто и первым пошел к деревне. Засунув руки в карманы своего долгополого пиджака на вате, следом заторопился Колька, Едва поспевая за широко шагавшим Семеном. К избам вышли опять через овражек. Пробираясь за дами к дому, пограничник немного успокоился и подумал, что никто его не заставляет доверять тайну этому Андрею. Стоит поглядеть на него, поговорить, а потом уже раскрываться. Гость из города сидел в хате за столом. Увидев вошедших, встал, подал руку. Грачевой привычно назвался Семен. Андрей Пожал его ладонь гость. Он оказался не так уж старый, не бородат, как определила Танька, а просто зарос многодневной рыжей-седой клочковатой щетиной. Одет в обычную полосатую рубашку с мягким отложным воротничком, мятый костюмчик из дешевой ткани, старую фуфайку и поношенные ботинки. Темная пальто и шапка лежали рядом, на лавке. «Куришь?» Андрей достал кисет, но тут же затянул его тесенку. «Не стоит смолить в избе, не равен час, заглянем, кто учует. Пошли на двор, там и побалакаем. а малец погуляет, поглядит вокруг». Колька выскочил на улицу. За ним вышли Семен и Андрей. Присели на выбеленное солнцем и дождями толстое бревно-колоду около сарая, свернули цигарки. От первой затяжки у слободы сладко закружилась голова. «Как же давно он не курил табачок!» как заскучал по его теплому дымку. Рот наполнился слюной, в горле заскреб кашель, а на глаза навернулись слезы, но потом стало легче. На дорогах немчуры полно. Глядя вдаль, словно сам себе сказал гость. Правильно сделал, что сам в город не пошел. Зачем хотел встретиться? Рискнул вот, криво улыбнулся Семен. Нужда заставила. А ты себя не казни, Покосился на него Андрей. Мы тут все рискуем, потому как под немцем живем. Дело говори, о том мне засветло надо вернуться. Кто тебя ко мне послал? Знакомый, Дмитрий Степанович. Где он? Насторожился гость. Повесили. Не стал скрывать Семен. Он мне успел адресок сказать и нужные слова шепнул. Так, помрачнел гость. Он дососал цигарку тщательно втоптал в мягкую землю окурок и положил ладони на колени. Каков Дмитрий из себя? Хромой, вежливый очень. Били его сильно на допросах, закашлившись от едкого махурочного дыма, ответил Слобода. Помолчал, раздумывая, что бы еще сказать о покойном Сушкове. Но говорить вроде больше нечего. Да, вспомнил пограничник, он еще говорил, что у немцев служил переводчиком, Хотел в тот день, когда его взяли, с кем-то срочно повидаться, да не успел. Просил встретиться с вами и сказать об его судьбе. Обнадежил, что могу попросить у вас помощи. Просить всегда можно, кивнул гость. За это денег не берут. А как же тебе удалось сбежать? Тебе девчушка листовку показала? Видал, усмехнулся Семен. Повезло, когда станцию нашу разбомбили. К партизанам не надо. — Ага, — согласился Андрей, — не здесь же оставаться. Только нету здесь партизан сейчас, ушли. кратели, сильно прижимали. А когда они надумают вернуться, никто не знает. — Воевать хочешь? — И воевать, но еще дело есть важное. Можете связаться со своими в лесу. — Нет, не могу. Гость поднял с земли шапку и начал счищать ей со своих ботинок подсохшую грязь весь уйдя в это занятие и сердито посапывая от неудобной позы. На ярком голубом небе светило ощутимо пригревавшее солнце, шумел недалекий лес, пахло оттаявшей землей и набухающими клейкими почками, бугорками выступавшими на голых пока ветвях тополей и верб. «Зачем связываться-то? Есть что срочное для передачи?» «Есть. Крайне срочное. От Сушкова?» – выпрямился Андрей и почесал согнутым пальцем щетину на щеке. – Говори, я передам. – Мне самому надо, – заупрямился Семен. Гость снова покосился на него светлым глазом, но ничего не ответил. Вытянул из кармана брюк кесет, раскрыл, щедро отсыпал слободе свои жгучие махры, потом обстоятельно свернул цигарку и заклеил ее слюной. Прикурив, выпустил из ноздрей сизый дым и уставился куда-то в пространство, углубившись в размышления. Семен молча ждал продолжения разговора. Видно по всему, Андрей ему не доверяет, пытается прощупать, вытянуть, чем располагает беглец, какая такая у него срочная надобность до партизан. Его тоже можно понять. Сушков погиб, появляется неизвестная девчонка и говорит пароль, ищет встреч. Бежавший смертник, который может оказаться и человеком немцев. Кто даст гарантию, что они не подсадили к переводчику своего агента, а потом не инсценировали побег, чтобы тот проник в подполье, добрался до партизанского отряда, внедрился в него, перебрался с помощью партизан в советский тыл. Не станешь же об этом, спрашивать начальника СС и полиции города или других сс -манов. Сушков мог выдать явку и под пыткой. Немцы – большие умельцы по части развязывания языков. Или его просто-напросто выследили. Как доверять друг другу людям, сегодня впервые увидевшим один другого? Как доверить впервые встреченному свое дело и жизнь? И не только свою, но и связанных с тобой людей. Искать компромисс? Какой? Неожиданно прибежал Колька. Взлохмаченный, бледный, он, задыхаясь от быстрого бега, выкрикнул – «Немцы!» Семен и сам уже услышал стрек от мотоцикла. «Куда бежать? В лес? Нельзя. Уже не успеть, заметят». На крыльце появилась хозяйка, позвала в дом, обещая спрятать обоих в подполе, пока незваные гости не уберутся. «Пошли. Все равно больше делать нечего», – встал Андрей. Прихватив под руки свое пальто и шапку, он первым спустился в сырую темноту подпола. За ним последовал Семен. Стукнула наверху опустившаяся крышка лаза, потом прошуршал по полу домотканный половик, а Слобода поделился предусмотрительности и осторожности гостя, не захотевшего курить в избе. Если сейчас туда зайдут немцы, то ничего не учуят, а если бы накурили, то их обязательно могло насторожить, что в доме, где живет одинокая женщина с двумя детьми, пахнет крепкой махоркой. «Где тут сесть?» – шепотом спросил Андрей. Семен ощупью нашел его руку и потянул за собой к топчину. Уселись, напряженно прислушиваясь к звукам, раздававшимся наверху. Темнота и неизвестность угнетали. Казалось, что в подполе, как в мышеловке, и сейчас тебя схватят тепленьким и беззащитным. Стоит только поднять крышку лаза и, направив вниз стволы автоматов, приказать подниматься. Минут 15-20 было тихо. Потом послышался звук мотоциклетного мотора, и гулка бухнула в хатная дверь. Громыхнули по полу над головой притихших мужчин тяжелые сапоги. Наверное, в избу во что несколько солдат. Один остановился прямо на крышке лаза. Что-то зачастил голос старосты, слов не разобрать, отвечала хозяйка, но тихо. Потом снова хлопнула дверь, прогромыхали солдатские сапоги и послышался громкий голос, сказавший на немецком. Он не мог так далеко забраться. «Надо проверять все», – ответил другой. «Слишком велик риск. Я тоже больше надеюсь на контрольные посты и оцепление района. Но есть приказ. К сожалению, он мог узнать слишком важные вещи». Голоса немцев удалились, снова бухнула дверь избы. потом затратил мотоцикл. Вскоре откинули крышку подпола, и вниз свесилась голова танки с торчащими в стороны косичками. «Власть!» Наверху резанул по глазам свет и закон, и даже не верилось, что прошло не больше часа их добровольного заточения в подполе. Такое яркое солнце, синее небо на улице, тишина в деревне. «Уехали?» Опускаясь на лавку, спросил Андрей, дрожащими пальцами сворачивая сигарку. «Упредили, что если станем укрывать беглых, то пожгут». Неохотно сказала хозяйка, подтягивая под подбородком концы покрывавшего голову платка. А нас постреляют, обшарили дворы и укатили к большаку. Это они про него болтали. Жадно затягивая смахроки, внул на Семена гость. Уходить тебе надо, парень. Не то и правда тут о всех побьют и тебя словят. Свяжитесь с лесом. Снова попросил слобода. Нету у меня связи. — опустил голову Андрей. — Рад бы, да не могу. Сам жду, пока из рейда возвернутся. — Тогда мне остается одно — пробираться к фронту, — заключил пограничник. Гость, прищурившись, поглядел на него, словно прикидывая. — Шутит? Или говорит серьезно этот худой человек в одежде с чужого плеча? До фронта томил человек с полтыщи верст, и переходить его... Ни на самолете, а на брюхе, да по дороге можешь не раз им в лапы попасть. «Дойду», – упрямо мотнул головой Семен. «Ладно», – стал Андрей, натягивая свое пальто. «Спасибо, хозяева, за приют, да ласку. Соберите ему, что на дорожку пожевать. Придется помочь человеку. Есть у меня один знакомец надежный, доставит в лучшем виде ближе к Минску. С ним посты немецкие обойдешь». А дальше сам. Или он чего присоветует. Это все, чем могу посодействовать. А оставаться здесь и вправду больше нельзя. И если они сюда раз приезжали, то повадятся. Собирайся. Сейчас и отправимся.